Глава 3 Яр и Данька переглянулись и одновременно сняли наушники. Подключенный к инфобраслету Яра направленный сканер продолжал расшифровывать и выводить на виртуальный экран диалог двух патрульных. «Ну что, они ничего не знают. Орден работает изолированно от сил самообороны планеты», — сказал Данька. «Да, была яранка среди уцелевших после падения станции. Но тепловой след от орденских флайеров давно остыл. Как будем искать?» Яр задрал подбородок и посмотрел вверх. На фоне затянутого серыми тучами неба крохотный шарик поискового сканера был практически незаметен. Потом опустил взгляд. Станция при то ли посадке, то ли плохо контролируемом падении смела правую половину деревни с мечетью, а левую методично обработали из тепловиков. Среди закопченных развалин беленых домов и чадящих стволов фруктовых деревьев повсюду виднелись тела прожаренные залпами плазмы трупы местных жителей и экипажа орбитальной станции. Пальцы Яра коснулись виртуальной клавиатуры. Увеличим радиус поиска. Данка скептически скривился. Орден свидетелей место!» над виртуальной клавиатурой инфобраслета вспыхнула алая строка: